Глава четвёртая. Наигравшись, безумная центрифуга выплюнула нас в совершенно новое место. Лежу на тёплом мокром асфальте. Вся моя нешикарная одежда промокла с левой стороны. Солнце припекает так, что моментально становится жарко. От этого тошнота только усиливается. Вдыхаю как можно больше тёплого воздуха и приоткрываю глаза, но тут же зажмуриваюсь от яркого солнца, светящего мне прямо в лицо. Сажусь и первым делом ищу глазами Милойс. Она стоит на четвереньках и ее изрядно выворачивает наизнанку пустотой. От увиденного тошнота подступает с новой силой. Отвожу от нее взгляд, на мгновение прикрываю глаза и пытаюсь подняться. Обещали лифт, а оказалось, что меня снова закинули в стиральную машину. С такими лифтами моя вестибулярка скоро скажет мне «пока». Встаю, выпрямляюсь в полный рост и полноценно открываю глаза. Город. «Я оказалась в обычном городе? Не может быть. Осматриваю себя. Я до сих пор в пижаме и по-прежнему ничего не помню». Мимо нас в абсолютно хаотичном порядке проходят люди. Туда-сюда-обратно движутся толпы народа, но не обращают на нас никакого внимания. Вообще никакого. Цепляюсь взглядом за приятную женщину преклонных лет. Она одета в длинный легкий сарафан бледно-желтого цвета, На голове милая шляпка с небольшой, но ярко-желтой птицей. Открываю рот, чтобы спросить у женщины, где я нахожусь, но кто-то подходит со спины и затыкает мне рот рукой. В следующее мгновение моя спина врезается в чей-то торс. Начинаю вырываться, но замираю. Боковым зрением вижу, как лицо парня, спасшего меня из зеркального плена, появляется с правой стороны. Его губы находятся у моего уха. Чувствую дыхание, и от этого замирает мое. Что ему нужно? Зачем он так крепко прижимает меня к себе? Молчи. Ничего не говори этим людям. Вообще ничего. Так он пытается уберечь меня от чего-то? От кого-то? Обвожу взглядом обычную солнечную улицу с обычными прохожими. Поднимаю руку и убираю его ладонь с моего лица. Но мы по-прежнему прижаты друг к другу. Вторая рука парня крепким обручем сжала мою талию, и, кажется, не собирается отпускать. Слегка поворачиваюсь назад и практически задеваю губами его подбородок. Он тут же выпрямляется и теперь возвышается надо мной. «Почему?» — спрашиваю я. «Парень в недоумении хмурит брови», — повторяю его движение. «Мы и так стоим слишком близко, но он склоняется ещё ниже, и между нашими лицами остаётся буквально 10 сантиметров». «Ты вообще ничего не понимаешь?» Отрицательно качаю головой, Он указывает на прохожих и говорит. «Они не настоящие Отступая на шаг назад, он тут же хватает меня за руку и притягивает к себе, спасая от столкновения с прохожим ненастоящим мужчиной. «И не касайся их, ни при каких обстоятельствах», шепчет парень. Дождавшись очередного кивка, отпускает мою руку. «Когда это прекратится? Что значит ненастоящее? Что здесь вообще происходит? Я так устала». Не знаю, сколько времени прошло с моего прибытия в это до безумия непонятное место, но, кажется, я физически истощена. Открываю рот, рука парня снова на моих губах. «Ни слова». Киваю. «Иди за мной». У меня даже не возникает мысли о том, что он желает мне зла. Отхожу от спасителя, поднимаю лось с асфальта и говорю ей на ухо. «Молчи, вообще ничего не говори и не задевай людей вокруг». Дожидаюсь кивка и оборачиваюсь к троице. Парень настолько выбил меня из колеи, что я совсем позабыла о двоих из его компании. «Как я понимаю, главный у них он!» Парень кивает в сторону кофейни и одними губами произносит. «Идем. Тоненькой змейкой движемся за главным. Сначала он, потом второй парень, девушка, я и лоис Проходим улицу за улицей, и только сейчас я понимаю, что с людьми, окружающими нас, абсолютно со всеми, что-то не так». Если быть точной, что-то не так с их лицами. Они словно маски. Нет эмоций, разговоров, мимика совершенно отсутствует. Они просто молча куда-то идут. Оказываемся в небольшом проулке, но единственная девушка из троицы, что шла передо мной, резко тормозит, и я налетаю на неё. Лойс на меня. Девушка оборачивается, зло смотрит на меня и крутит пальцем у виска. И это всё мне? Спасибо, конечно, но не помешало бы понять, за что такая щедрость». Девушка быстро теряет ко мне интерес и выглядывает вперёд. Любопытство гложет меня, и я тоже выглядываю. Главный стоит, прислонивший спиной к кирпичной стене, его рука поднята ладонью вперёд и повёрнута к нам. Видимо, это означает «стоять». Сам же он напряжённо всматривается в неизвестность за стеной. Проходят минуты, а мы всё стоим. Усталость наваливается на меня. Прислоняюсь к стене и пытаюсь собраться. Мне нужны силы, хотя бы немного. Видимо, парень дает отмашку, и движение продолжается. Бродим уже пару часов. Шугаюсь от каждого прохожего и постоянно сжимаю руку Лойс. Она единственная знакомая мне в этом месте. И последнее, чего бы я хотела, потерять ее. Силы на исходе. Глаза закрываются. Снова останавливаемся на этой трассе у небольшого одноэтажного дома с идеальной лужайкой и низким белым забором. Главный парень заходит в дом, Спустя минуту выглядывает и машет нам рукой. Двое его людей тут же следует внутрь, но я стою на месте. Что, если это очередная ловушка данного места? Становлюсь параноиком, но в то же время понимаю, что если бы это троицы были не настоящими, то они не спасали бы нас. Бросаю взгляд на подругу. Думаю, она и есть подруга. Не знаю, как еще можно трактовать наши отношения. В итоге вхожу внутрь и позволяю себе отпустить руку Лойс. Оборачиваюсь к ней, и в этот момент парень главный говорит. «Можете разговаривать. Этот дом чист». Более тихо добавляет. «Как всегда». Тут же обращаюсь к Лойс. «Ты как? Я сейчас свалюсь», — отвечает она с закрывающимися глазами. «Я тоже». Лицо Лойс начинает двоиться «Сейчас грохнусь». Как только эта мысль проносится в голове, начинаю садиться прямо на пол, но не успеваю. Глаза закрываются — И темнота приветствует меня, расправив свои черные крылья. Не знаю, сколько времени прошло, но я резко выныриваю из темноты и сажусь. Провожу по лицу руками, осматриваюсь. Обычная комната средних размеров. Двуспальная кровать, на которой сижу я и спит Лойс. Светлые обои. Справа окно. Передо мной выключенный телевизор на стене. Слева дверь и небольшой шкаф. В комнате тихо. Слышно только мерное дыхание Лойс. А вот за пределами спальни — голоса. Медленно встаю с кровати, босыми ногами иду по холодному полу и останавливаюсь у двери. «Рейлон не будет рад, если ты притащишь их к нам домой», — высокомерно говорит девушка. Скрип отодвигающегося стула и голос парня, спасшего меня. «Но ведь тебя я тоже притащил, и вы вроде поладили». Тут же еще один голос. «Ха, на одну ночь они поладили». «Коди, заткнись», — говорит девушка. «Успокойтесь, я никого не собираюсь тащить насильно. Если не захотят, то...» «То что? Падальщики оставили их? Значит, они пустышки?» – тараторит девушка. «Они просто балласт. Как и мы. Мы тоже пустышки?» – парирует спаситель. «С тобой невозможно вести диалог», – с психом говорит девушка. «Тогда не веди», – отвечает главный. Его голос меняется, становится более тихим. «И по поводу рея «Прохладная рука касается моего плеча, и я подскакиваю на месте. Оборачиваюсь. Сонная Лойс смотрит на меня с укором. «Подслушивать нехорошо. Подкрадываться тоже», — отвечаю я, хватаясь за сердце и протяжно выдыхая. «Надо их поблагодарить», — говорит девушка и, не раздумывая, открывает дверь. «Вот чёрт! В глаза они всего нам не скажут. Я в этом уверена». А подслушать больше не является возможным, так как взгляды троицы направлены на нас. Они молча разглядывают балласт, а я, в свою очередь, оцениваю их. Начинаю с парня, который держал меня за руку в центрифуге, именуемой лифтом. Высокий, стройный, светло-русые волосы, голубые глаза, симпатичный. Я бы могла сказать, что он симпатичный, если бы не его голубые глаза, которые смотрят на меня так, словно он заигрывает со мной. Этот взгляд заставляет отвести от него глаза, но я успеваю заметить, как он улыбается. И от этого на его правой щеке появляется обаятельная ямочка. Он не симпатичный, он красивый. Дальше девушка-блондинка с короткими волосами, стрижка под мальчика. Но ей это безусловно идёт. Она выглядит как модель из дорогущего журнала. Карие глаза высокомерно осматривают меня с ног до головы. Тонкие губы складываются в брезгливую гримасу. Да и чёрт с ней. Перевожу взгляд на последнего. Ещё один парень, немного ниже, чем первый, но более широкий в плечах. Короткий ёжик тёмных волос, небольшая щетина на лице, но взгляд то и дело возвращается к родимому пятну на левой щеке. Оно небольшое, но выделяется. «Что уставились?» — подаёт голос стерва. «Я ей не нравлюсь, она мне тоже, так что буду называть её именно так». «Кто из вас, идиоток, активизировал зеркала?» Бросаю взгляд на Лойс, она на меня. «Что значит активизировал?» Спрашиваю я. Парень с родимым пятном бьет себя ладонью по лбу и, отворачиваясь от нас, говорит. на они совсем зеленые!» Смотрю на его профиль, а он глядит на главного. «Давай оставим их здесь и пойдем домой!» Перевожу взгляд на первого, и воздух замирает в груди. Уверена, от этого его взгляда полегло много женских сердец но моё останется при мне. «Может, сначала познакомимся?» — говорит он, встаёт со стула и идёт ко мне. Протягивает руку для рукопожатия и говорит. «Дэрек холлидей Ждёт ответа, а я не могу его дать. Во-первых, не помню имени, а во-вторых, словно пятиклассница, растворяюсь в его игривом взгляде. На помощь приходит лоис Она принимает предложенную мне руку и представляется. Лой Солфорд, а это кивает на меня. Диди. Фу! Чем-то давится стерва и начинает хохотать. Что за дебильное имя? Это как надо не любить своего ребенка, чтобы дать ему имя Диди? Дерек пропускает это мимо ушей, указывает на коротко стриженную блондинку и говорит. Это обаятельная леди Челси Хилл. И зачастую она не понимает, что говорит. Хмурый парень рядом с ней Коди Блум. Он тоже не страдает высоким IQ. Его представление заставляет меня слегка улыбнуться. Он замечает это и улыбается в ответ, но всю идиллию сносит к чертям, когда Челси открывает рот. «Фу, Дерек, прекрати! Если будешь и дальше так на нее смотреть, то меня вырвет!» Дерек не отрывает от меня взгляда, но обращается к Челси. «Не ревной», — говорит он, отчего девушка фыркает и вновь принимается за еду. «Присоединяйтесь», — говорит парень. «Вам нужно поесть, иначе следующий лифт добьёт вас до конца». Если он говорит о центрифуге, то у нас совершенно разные представления о лифтах. «Немного иначе представляю себе лифт. В этом месте всё немного иначе», — говорит он. «Идём». Берёт меня за руку и тащит к столу. Если бы кто-то другой позволил себе хватать меня за руки, я бы не промолчала. Но, кажется, этот парень обладает магией, и ему сразу же хочется доверять». Это ошибка. Никому нельзя доверять. Рассаживаемся, и под тихие разговоры Челси и Коди уплетаем хлеб с вареньем и воду. Странная еда, но другой нет. Не хочу есть. Не хочу пить, но слова Дерека до сих пор звучат в голове. Следующий лифт добьёт вас до конца. До какого такого конца? Думаю, что лучше не знать этого. Хотя нет, хочу знать. И узнаю. Скоро. Доедаем. Дерек сидит рядом со мной, поворачивается и говорит. «Через пару часов мы уходим. Предлагаю идти с нами». «Куда вы уходите?» – настороженно спрашиваю я. «Домой». При упоминании этого слова сердце забывает работать. «Дом. Я тоже хочу домой. Но где он? Как выглядит? И ждёт ли меня кто-то?» «Что это за дом такой?» – интересуется лоис «Прости, но не могу сказать, пока вы не согласитесь». Если бы мы трепались об этом направо и налево, то там бы уже собрался весь сброд. Смотрю на парня, который, кажется, вообще не сводит с меня взгляда, и спрашиваю. «Тогда почему предлагаешь нам идти с тобой?» «Вот-вот, и мне интересно», — добавляет Челси. Парень не улыбается, серьезно смотрит мне в глаза и, кажется, гипнотизирует. «Хочу отвести взгляд, но не могу», — а он начинает тихо говорить. «Когда-то очень давно...» Меня спас один человек и рассказал, как выживать в этом месте. Он сказал, что увидел в моих глазах что-то. Я до сих пор не знаю, что именно, но думаю, это же я увидел и в твоих глазах, когда мы были в лабиринте. Мне так хочется верить Дереку, ведь у него есть куда больше ответов, которые мне так нужны. Он знает, что это за место, как выжить в данных условиях, и у него есть дом. «Фу, да блевать не фу!» говорит Челси, и сейчас я ей благодарна за это вмешательство. Отвожу взгляд и говорю. «Если вы расскажете об этом месте, то мы и сами справимся». Вся тройка резко поворачивается и смотрит на меня. Ёжусь под их пристальным вниманием. Троица практически хором задаёт вопрос. «Что?» Не понимая, что происходит, соскакиваю со стула. Они делают то же самое. Отхожу немного назад. Лойс оказывается возле меня, а спасители стоят напротив и прожигают меня глазами. «Да что такого я сказала?» «Что ты сказала?» — интересуется Коди. «Что значит, расскажите об этом месте?» «Не знаю, что ответить. Пячусь назад и говорю правду. Я не знаю, где мы находимся, и прошу у вас разъяснений». Дерек выходит вперед, встает передо мной и спрашивает. «Ты видела падальщиков?» «Кого?» «Не понимаю я». «После того, как ты упала с неба, на вас должны были выйти падальщики. Ты видела их?» «Что более важно, они видели тебя?» Смотрю в голубые глаза парня, в которых сейчас куда больше вопросов, чем в моих. Фактически, я видела людей на квадроциклах, и они видели меня, но не думаю, что именно это он имеет в виду. Новый страх зарождается внутри моего тела и шепчет задать всего один вопрос. «Почему они называются падальщики?» Парень молчит и складывает губы в тонкую линию. «Да что происходит? Отхожу еще на шаг, хватаю руку Лойс, и мы вместе упираемся в стену за нами. Бежать больше некуда». Челси встает рядом с Дереком и отвечает. «Потому что они собирают мертвецов». «Что? Что они несут? Сейчас я действительно склонна согласиться с Лойс. Мы в психушке». «Диди», — шепчет подруга. Смотрю на нее, и сердце замирает. Она отпускает мою руку и уверенно говорит «Ты...» Её перебивает Дерек, а точнее заканчивает предложение до конца. «Ты мертва, как и все мы».